Глава 18. Таня. Это была первая неделя новой эры. Босса я отчаянно любить не начала, но вынуждена была теперь отстраняться от субъективного восприятия, а потому и отмечать, работать с ним одно удовольствие. Андрей Владимирович циничен, но расчетлив. С подчиненными строк, ошибок не прощает. Говорит сразу как есть, слов не подбирает. Но притом именно к такому управленцу подстроиться легче всего тем, кто свою должность занимает не за красивые глазки. Задание его понятны и однозначны. На мой вкус, это и есть самый упрощающий элемент работы, но подчиненные его не особенно жалуют. Уважают, конечно, но побаиваются. Многие считают самодуром, хотя ни одного однозначного подтверждения не прозвучало, а еще слишком молодым для такой должности. И вот в этом вопросе я нащупала самое интересное. Некоторые сотрудники, прекрасные и опытные специалисты, иногда проверяют границы дозволенного, в точности как маленькие дети, закатывающие истерики, чтобы проверить мать на стрессоустойчивость и любовь. Андрей Владимирович гибкостью характера не отличается. Он рубит и пресекает. Многих уволил к тому времени, как я пришла на эту работу. И вот тут у обвинителей появилось оружие. Великолепный опытный специалист уволен только потому, что начальник показывает свою власть. После этого границы дозволенного проверяет куда осторожнее, но любить босса точно не начали. Только молодые и им же нанятые более лояльны. Коротко говоря, эта неделя стала определенным откровением. Теперь и повышенный интерес Владимира Александровича был ясен. До него все эти слухи доходят, и он, хотя и пытается верить в сына, Но вынужден постоянно сомневаться, не перегибает ли тот палку. Очевидно, что не только я в офисе в качестве шпионки. Он получает информацию из нескольких источников. И во мне опять взыграло непонятное чувство протеста. Потому я и докладывала о работе шефа теперь только правду. Он гад гадский, безусловно, но его гадостность совсем не в том, в чем его постоянно обвиняют, хотя гибкости все же не хватает. Но пусть об этом другие шпионы докладывают. А поскольку Владимир Александрович вряд ли получил подтверждение о моем вранье о домогательствах от других людей, этот вопрос как-то затерся, И я радовалась тому, пока совершенно неожиданно не убедилась, что не так уж сильно преувеличила. А пока своих забот хватало, на неделе позвонила арендодателю, и разговор с милейшей, доброжелательнейшей женщиной показался странным. Мария Сергеевна, здесь квитанцию от коммунальщиков принесли. Хотела уточнить, мне платить ежемесячно по этим реквизитам? Что ты, Танечка, сами заплатим. С тебя требуется своевременная арендная плата. Все, пока. Счастливого проживания. Подождите, почти рявкнула я. Вы уверены? Это как-то слишком. «Некогда мне, Танечка, звони только в том случае, если возникнут реальные проблемы. Сидела потом долго и задумчиво хмыкала. Нет, я понимаю, что по знакомству и понимаю, что владельцы такой квартиры копейки не считает. но все равно картина не вяжется. Да хотя бы в гости заглянуть с проверкой она была обязана. Может, я тут пьяные дебоши устраиваю? Между прочим, один устраивала. Или я весь идеальный интерьер испортила? туша бычки, а дорогущие полки и диваны. Многие из моих друзей жили в арендованных квартирах, потому я всякого наслушалась. Есть настоящие параноики, есть спокойные и доброжелательные владельцы, но ровным счетом никто из них не оставляет имущество безположенного контроля, и уж точно никто не отказывается брать коммунальные платежи. Отцу же только банковский счет оставили, да и то как будто формально. Что-то подсказывало, что если я и аренду в следующем месяце задержу, то это же ненормально добренькая Мария Сергеевна и ухом не поведет. На следующий день навестила отца. Он открыл далеко не сразу, а потом выглядел довольно цветущим, но хоть моему визиту обрадовался. А то я повсюдно ожидала, что напоит чаем и поторопит уйти под предлогом романтического свидания с соседкой. Рассказала ему обо всем, что могла открыть, в том числе и о своих умозаключениях по поводу начальника. Дескать, человек не самый приятный, но как управленец вполне терпим. па послушал внимательно и серьезно резюмировал. Я рад, что так, дочка, а его проблемы будут сохраняться еще долго. Многое роль играет и возраст, и то, что в готовый налаженный бизнес пришел, а не поднимал с нуля, да и банальная зависть. Но рано или поздно все злые языки притихнут. Твоя же задача как секретаря никогда не вставать против него. И очень плохой знак, что сотрудники так при тебе откровений чуют. Выходит, что они не видят в тебе преданности шефу. Вот, когда при тебе все смолкать начнут, тогда и поймешь, ты на своем месте. Интересное наблюдение. Отец все же умен, в таких тонкостях разбирается. А ведь я сама дала повод для такой откровенности. Раз уж я спокойно крою босса ругательствами, то и остальные при мне стесняться не думают. Получается, что я плохой сотрудник, а тут уже на личные тёрки не спишешь. про себя отметила, что первый злой язык, который прикусить нужно мой. И вдохновилась получить другие, не менее ценные советы потому осторожно подняла и более скользкую тему. Папа, еще Владимир Александрович требует от меня докладывать об обстановке. Я отказать не могу после того, что он для меня сделал. Отец неожиданно усмехнулся. Не удивлен, если честно. уж очень рьяно он нам свою помощь предлагал, но он в своем праве разве нет?» Так и ты будь мудрее. Докладывай, выгляди благодарной, но не сообщай вообще ничего спорного, только об успехах, е... только об успехах его сына. Он усомнится в твоих шпионских качествах, зато убедится в твоём профессионализме. Смирись, такие издержки в любой работе случаются. Прояви смекалку, не становись марионеткой. Ты подчиняешься одному человеку, интересы всех остальных должны стоять в десятой очереди. Но при том, с каждым будь предельно вежливой. У директоров есть возможность изредка сорваться, и наломать дров, но секретарь образец стрессоустойчивости. Он таких промахов тебе не позволяет. Шумно выдохнуло. Не то, чтобы мне было стыдно, но что-то смущало. С какой стороны ни глянь, своими диверсиями я лишь себя и принижала, а прекратить меня сам же Андрей Владимирович и заставил угрозами и шантажом. Не потому ли, что я иначе бы не остановилась? Настроение испортилось от осознания, что все мои мелкие победы были ничем по сравнению с поражением. Это я оказалась во всем не права, а признать за извечным соперником безоговорочную победу в самом главном вопросе не просто. Что с тобой, Тань?» – Отец заметил мою задумчивость. Посмотрела на него и отважилась на почти полную честность. Оп, я в самом начале допустила некоторый непрофессионализм. В общем, была груба, но сейчас такого не происходит. Он округлил глаза. И он тебя не уволил? Не уволил. Я заставила себя смотреть прямо. Виновата, получай, потому что Владимир Александрович запретил сыну увольнять меня в течение полугода. Но отец выглядел растерянным. Но это на тебя не похоже, Таня. Что там происходило? Подробности вдаваться я смысла не видела, всю историю не расскажешь в любом случае. Да он еще и как-то выглядеть стал иначе, словно немного побледнел и руки к груди зачем то прижал. "О, не волнуйся, пап", поспешила добавить я, "только в самом начале, от отсутствия опыта. Теперь Андрей Владимирович очень доволен моей исполнительностью, честно". Отец еще пристально смотрел на меня некоторое время, потом кивнул. "Вот и еще один ответ". Я никогда ни за что не позволю шефу обнародовать досье. У папы слабое сердце. Он выглядел счастливым и здоровым, но на глазах сдал, услышав лишь поверхностное признание. Вот теперь мне стало по-настоящему стыдно за все содеянное. Но он ободряюще хлопнул меня по плечу и выдавил улыбку. Надеюсь, что так, дочка. Мне пришлось воспитывать тебя без матери. И не хотелось бы узнать о твоём поражении. Я думаю, что вы все трое выросли замечательными людьми. А в тебе, уверен, даже больше, чем в старших. Ты всегда была серьёзной и ответственной, Потому надеюсь, что никаких подобных проблем больше не будет. А через полгода Андрей Владимирович будет просить тебя остаться на этом месте. Теперь ты живёшь самостоятельно, самостоятельно же и построишь своё будущее. Не сомневаюсь. Я много о чём успела поразмыслить за тот вечер. В словах папы пафоса содержалось в переизбытке. Он всегда этим грешил, и наверняка в характере его начальника тоже была куча недостатков. Не всё было так гладко, как они оба рассказывают. Просто мой отец всегда не позволял быть себе хуже, чем идеал. И утром я уверенно вошла в кабинет Андрея Владимировича, встала перед ним и дождалась заинтересованного взгляда. Я не считала себя слабачкой или трусихой. И правильные слова подобрала еще вчера. И сейчас смотрела на него прямо и говорила решительно: "Простите, что отвлекаю, Андрей Владимирович. Я обязана сказать вам кое-что важное". Коротко вдохнула и продолжила: "Приношу извинения за непрофессиональное поведение раньше. Обещаю, что подобного не повторится. Вам не нужно мне угрожать. Я и без того собираюсь выполнять свои обязанности на высшем уровне". Тоже перебор с Пафосом. Это меня отец заразил. И сейчас бы сбежать. Хоть все сделала правильно, но ощущаю себя неловко. Босс же прищурился с интересом. Так я именно это и предлагал. Предлагали, но не забыли. Я должна была это сказать. И я собираюсь стать настолько хорошим специалистом, что через полгода вам будет жаль меня увольнять. «Серьезно, С чего вдруг? с того, что я никогда не разочарую отца, и с того, что я была попросту не права. Спасибо, что выслушали. Я могу идти? Нет, постой. Он вскрикнул порывисто и вскочил на ноги, обошел стол и остановился передо мной. "Я удивлен! Да ладно, я сейчас по инерции подумываю, что ты запланировала что-то ужасное". "Не запланировала", я отвела взгляд, не в силах больше смотреть ему в глаза. "Ну ладно, допустим, Он выглядел обескураженным. Тогда и мои извинения прими за непрофессионализм. Чуть улыбнулась, какой-то мучительный обмен любезностями, но его надо было пережить. И уже почти конец. Сейчас как разойдемся и как начнем оба профессиональничать. Однако Андрей Владимирович вдруг все испортил. Вообще я рад, Тань, потому сразу поинтересуюсь. Ничего, если я тебя сегодня до дома провожу. Отшатнулась и округлила глаза. Что? Зачем? Чтобы нам начать общаться на другой ноте, конечно. Неформальные разговоры и все такое. Он улыбался с какой-то хитрицей. "Ну уж нет", сказала я с раздражением, которое не была способна удержать. "Вы, кажется, меня неверно поняли. Я собираюсь быть идеальным секретарем и не собираюсь общаться с вами вне офиса вообще". "А, то есть ненависть на месте, никуда не делась". На этот провокационный вопрос я отвечать не стала, просто отметила: "У меня работы много, Андрей Владимирович, я пойду". И потом еще долго себя хвалила: "А я молодец, да, многое сделала неправильно, но хватило смелости расставить все точки над "и" и даже обозначить границы нашего общения. Умница, Танечка, ты потрясающая". И ведь дышать стало легче, и на работу теперь буду ходить в другом настроении. А затем все стало с ног на голову. В пятницу вечером ко мне заглянула Лена. По всей видимости, ей очень нравился Коля, потому что она предложила испечь пирог, а потом отнести ему к моему распрекрасному соседу. Замечательный же предлог. Девочки увлеклись, много напекли, почему бы и не поделиться, и обязательно без предупреждения, чтобы Лена могла убедиться, нет ли там у него кого женской наружности в пятничный вечер. И эти она даже не изумлялась, полтора часа на тему, как мой тот самый оказался именно этим самым боссом. Хмыкнула только, что причины моей агрессивности понятны, и снова защебетала о пироге и коле. Вот как собственные романтические переживания мгновенно притупляют интерес к чужим. В общем, план одобрили, тесто завели, яблочное варенье вытащили, а потом Лене брат позвонил, сообщил, что их бабушку в больницу отправили. Подруга очень расстроилась, и не только из-за бабушки, а что такой замечательный план развалился. Пирог-то я допекла. У меня с кулинарными талантами плохо, но Лена почти все успела сделать. Вынула из духовки, красивой, румяной, Да и решила, а почему бы действительно соседом не поделиться? И честно признаться, что все сделала моя подруга, и про бабушку ее рассказать. Тогда Коле не останется другого, кроме как ей позвонить. поблагодарить за угощение и поддержку оказать. А потом я вернусь и начну придумывать тосты для их предстоящей свадьбы. Чувствуя себя купидонищем и напивая под нос, я быстро переоделась, отрезала от пирога больше половины и побежала осчастливливать будущего жениха. Коля мне всерьез нравится, потому я подругу с радостью выдам. Мы с ним каждое утро на работу вместе ходим. Много разговариваем, смеемся, но при том между нами нет ни капли флирта. А вот с Леной у них точно намечается горяченькое наподобие этого пирога. Я только чуть-чуть поспособствую. Коля открыл почти сразу, но увидев меня, заметно вздрогнул, и глаза забегали. Неужели не один? Лена именно этого опасалась. Мне так не хотелось в этом убеждаться, потому что пара свадебных тостов уже по дороге придумалась. И я отчаянно кричала то, что намеревалась: "Коль, привет. Мы тут с Леной яблочный пирог замутили, а потом ей пришлось уехать". Я сбивалась от его внешнего вида и от того, как он не отступает, не пропускает меня пройти. Ее бабушку в больницу, и не выдержала. "Коль, ты не один?" С Леной он выхватил только это и будто обрадовался, но тут же бегло забубнил. "Лена еще и пироги печет?» А что с бабушкой? Ой, Танюш, я просто сейчас немного занят, а сам оглядывается в панике. Я же решительно всучила ему в руки противень. И так, ему интересно, что там про Лену было, но при том он хочет от меня скрыть свою гостью. очень хочет, заметно паникует. Из чего можно сделать вывод? Лена ему нравится. От меня скрывать любовницу. Ему смысла нет, но он быстро сопоставил, что Лена от меня же и узнает про эту любовницу. потому и выглядит сейчас так, как будто мир вокруг рушится. Жаль. Надо уходить, не прорываться же к нему с боем. Однако неожиданно я услышала голос, совсем не женский и уж очень знакомый. потому замерла и подалась вперёд. Коль, ёпт, где у нас чистые полотенца? Теперь мы с Колей смотрели друг на друга совершенно одинаково, глаза вытаращены, рты нараспашку. Он словно попытался вытолкнуть меня в подъезд, но я наоборот подалась вперед. и Коля жалобно-жалобно проскулил в сушилке. Вряд ли его собеседник мог расслышать, зато мой рот открылся еще сильнее. И кто бы мог подумать, но через какие-то несколько секунд я имела честь лицезреть начальника в домашних широких штанах с голым торсом. Волосы мокрые, явно только из душа. И он тоже замер, а на лице появилась примерно то же выражение. Обычно-то я моментально соображаю, но не в этот раз. Босс помог Коле с покупкой квартиры, а теперь теперь они живут вместе. Душ принимают то ли до, то ли после чего-то, что никак не соображается. Оба примерзли к местам, как и мои мысли. Её застукала какую то страшную тайну». По быстрее бы дошло, какую именно. Собственно, Андрей Владимирович Негей. В смысле, не совсем гей. Мне это немного известно. Но есть люди, которые за обе команды прекрасно играют. А Коле Лена нравится? Или совсем, даже не Лена? И я выдала. Иначе меня бы разорвало. Он тебя заставляет? Пользуется своим положением? Коля, скажи, честно скажи, потому что все проблемы можно решить. Андрей отмер первым. Ну и фантазия, Тань, никто никого не заставляет. По доброй воле? Я все еще не могла поверить, но была готова выступать на стороне всех униженных и оскорблённых. Пусть Коля только моргнет в подтверждение, и я рвану с ним по всем полициям и судам. Он не один будет против всего мира. Но Коля-то уже расслабился и подтвердил: "Успокойся, Тань, проходи, раз уж все равно раскрыла". Андрей говорит правду, никакого принуждения. И голос такой веселый, таким голосом не врут, и страшные подробности не утаивают. Сделала пару шагов вперед, но краснела и не могла собраться. А Коля вдруг мягко приобнял меня, одной рукой держа противень и подтолкнул дальше, но говорил при том с явной иронией: "Не осуждай, Танюш, всякое в жизни бывает". Не знала, зато теперь на работу все втроем ходить будем. А то прямо и не знали, как тебе об этом сообщить. Андрей почему-то скрипел зубами. Недоволен, наверное, что раскрыли. У меня мысли, никак в кучу не собирались. Да я... я не осуждаю, неожиданно просто. Вы не подумайте, не осуждаю я. Коля, мне казалось, тебе Лена нравится. А Андрей вла... Я затихла, буквы тоже закончились. Но Коля уже пришел в себя и смеялся. Вот и хорошо. Я красавчик. Андрюха вон, вообще красавчик. Не странно же, что два красавчика нашли друг друга, правда? Но если ты ревнуешь, Танюш, то дай знать. Я мигом отойду в сторону, честная, благородная. И Лене пока не сообщай, потому что я в ее сторону отходить и собираюсь. Да что он несёт? Ну как, Лене, о таком тонко намекнуть? Она ему тут пироги стряплет, а он Ё, пойду, наверное. Попыталась вывернуться, но Коля не позволил, потащил меня на кухню, припевая с каким-то нездоровым азартом. Куда? такую вкуснятину доставила. Теперь будем пить чай. Любимый, а ты чё, как нелюбимый там залип? Иди чай наливай. На любимого было страшно смотреть. Бледный какой-то, сосредоточенный, но кули уырыкает с настоящей ненавистью. разозлился, что тот позволил мне обо всем узнать, а теперь воркует глубком. Поругаются, наверное. Стоит мне уйти. Может, только поэтому Коля так отчаянно в меня вцепился. Ну, посижу, выпью чаю, если не захлебнусь. А Коля все трещал: "Я была не в состоянии всё разуметь. Танюш, тебе, если такое знание неприятно, то кивни, или моргни два раза, мы тогда все поймем. И кое-кто переосмыслит Может, злость какая накатила, нет? Ревность там? Никаких позывов не чувствуешь? К какая ревность? Я не понимала. К кому? А, -а, а, он был чем-то разочарован. Никому? Тогда и отлично. У всех полный порядок. Милый, надень футболку, а то меня так и распирает тебе какие-нибудь срочные нежности устроить. Мысли путаешь. Да, милый, эхом повторила я. Надень футболку. У меня тоже с мыслями не На это заявление Коля вообще расхохотался. Андрей, все так же недовольный, ушел в гостиную. Я рухнула на стул. Коля смеялся, как будто над нами обоими. А я все никак не могла уловить причину. Полное опустошение. Тут еще и грудь его голая мальтишела, а мне думалось только о том, что такое красивое тело не прочь разнообразить личную жизнь. И со мной тогда он выглядел самым натуральным натуралом. Потом, правда, не вспомнил. Не потому ли, что члена между ног не обнаружил, и этим разочаровался.